Только этого, в сущности, она и хотела. И пусть Господь простит меня, но я отказался, потому что мне казалось, что я задохнусь, если останусь еще хоть на миг в одной комнате с ней. И теперь... Как мы можем нуждаться в человеке любить его, и в то же время ненавидеть? Что с нами происходит? Последствия потрясения, вызванного зверской жестокостью, вот что с вами происходит, — хотел сказать Линли, но вместо этого повторил вопрос Энди. Она отправилась в Колдермур? Скорее всего, в Хаттерсейджмур. Это ближе. Всего несколько миль. Либо... Нет. Она не могла отправиться в Колдер. Она уже ездила туда? В Колдер? Да, в Колдер, Мур. Она бывала там раньше? Конечно, бывала. Естественно. Линли ужасно не хотела задавать следующий вопрос, но он знал, что обязан. В сущности, он должен был сделать это как для себя, так и для своего бакстонского коллеги. И вы тоже, Энди? Или только ваша жена? Энди Мейден медленно поднял голову, осознав... на какую дорогу сворачивает их разговор и я думал вы расследуете версию лондонского преступника версию особого отдела поднимаете архивные дела я действительно расследую версию особого отдела но мне нужна правда вся правда как и вам я полагаю так вы оба ездили в колдермур на энсине энди помогите мне разобраться Вы же понимаете, как все сложно. Доказательства обычно всплывают неизвестно откуда, и порой процесс всплытия оказывается гораздо важнее самих этих доказательств, а иные сведения могут запутать даже самое простое расследование, и я не верю, что вы хотите этого». Мэйден понял. «Попытка сокрытия сведений может стать в итоге более подозрительной, чем сами эти сведения. Да оба мы бывали в Колдермур. Всей семьей, на самом деле. Но добираться туда на велосипеде слишком долго, Томми. Сколько миль? Точно не знаю». но далеко, слишком далеко. Когда нам хотелось съездить в те места, мы загружали велосипеды в лендровер, парковали его на придорожной стоянке или в одной из ближайших деревенек. Но на велосипедах мы в такую даль никогда не ездили. Он повернул голову к окну спальни и добавил, наш лендровер на месте, значит, сегодня она не поехала в Колдер. А не сегодня, подумал Линли. — Да, я заметил Лендровер, проезжая через парковку, — сказал он. — Мэйден не относился к тем полицейским, которые, прослужив 30 лет, не способны сделать простое умозаключение. Наша жизнь Томми посвящена этому отелю. Он отнимает все наше время. Когда выпадает свободная минутка, мы используем ее для прогулок. Если ты хочешь найти ее в Хаттерсейдж-Мур, то в приемной есть подробная карта этой местности. В этом нет необходимости, — успокоил его Линли. Если Нэнси Мэйден поехал туда на велосипедную прогулку, значит, ей хотелось побыть одной, и он будет счастлив предоставить ей такую возможность. Барбара Хейверс знала, что можно купить еду на вынос в хижине дяди Тома, продуктовой палатке на пересечении Портслейт-Роуд и Уонсорт-Роуд. Это небольшое заведение удобно пристроилось рядом с железнодорожными складами, и там предлагали насыщенную холестерином жратву, гарантирующую быстрое образование атеросклеротических бляшек на стенках кровеносных сосудов. Но она поборола это нездоровое стремление, добродетельно, как ей хотелось бы думать, и зашла в папу около станции Воксхолл, где порадовала себя сосисками с картофельным пюре, как и планировала раньше». Это вполне приемлемое угощение она решила дополнить кружкой скрампи — крепкого сухого сидра. Утолив голод и жажду и положительно оценив все, что ей удалось узнать сегодня утром в Баттерсе, Барбара вернулась на северный берег Темзы и плавно покатила по набережной. Движение по Хорсферри Роуд было довольно быстрым, и она въехала в подземный гараж Нью-Скотленд-Ярда, прежде чем докурила вторую сигарету. В данный момент рабочий процесс предоставлял ей некоторый выбор. Она могла вернуться к компьютеру и продолжить поиски подходящего досрочно освобожденного типа, жаждущего крови Мейдана, или же заняться составлением отчета о полученной информации. Первый вид деятельности скучный, отупляющий и порабощающий, хотя и нужный, мог бы продемонстрировать ее способность покориться неизбежности и принять горькую пилюлю, которую, как считали известные офицеры, ей следовало проглотить.